Глава 52. Внутренняя организация хранилища номер 10 оказалась не столь упорядоченной, как надеялся лендон Диаграммы среди других работ Галилея не оказалась. Без доступа к электронному каталогу «Библион» и не зная системы отсылок, Лэндон и Витория оказались в тупике. — Вы уверены, что диаграмма должна находиться здесь? — спросила девушка. — Абсолютно. Это подтверждают все письменные источники, включая Уфицо де della пропаганда delle федо» управление пропаганды Ясно, прервала его Виктория, будем искать, поскольку вы уверены. С этими словами она двинулась налево, а Лендон взял на себя правую сторону хранилища. Ручной поиск оказался страшно долгим делом. Лендону лишь с огромным трудом удавалось преодолевать соблазн углубиться в чтение сокровищ, которые то и дело оказывались у него под рукой. Опыты «Звездный вестник», «Пробирщик», «Письма о солнечных пятнах», «Письмо великой герцогине Кристине», «Апология Галилея» и так далее и тому подобное. Удача досталась Виктории. «Диаграмма де ля Верита», — услышал Лендон взволнованный голос девушки. «Где?» — спросил он и со всех ног бросился бежать через багровый полумрак. Витория показала на небольшой столик, и Лэндон понял, почему не смог найти книгу раньше. Она находилась не на полке, а лежала в нише в так называемый «фолио-бин» — специальной твердой папке для хранения непереплетенных листов. Наклейка на крышке не оставляла никаких сомнений. На ней значилось «Диаграмма Делла Верита» — «Галилео Галилей» — 1639-й. Лэндон упал на колени, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Диаграмма. Отлично сработано», — сказал он, широко улыбаясь девушке. «Теперь помогите мне извлечь манускрипт из контейнера». Виктория опустилась рядом с ним на колени, и они вдвоем потянули за две выступающие рукоятки. Металлический лоток, на котором покоился контейнер, был снабжен роликами и выкатился безо всяких усилий с их стороны. «Никакого замка?» — удивилась Виктория. Ценные архивные материалы никогда не запираются на ключ. В любой момент может возникнуть необходимость в экстренной эвакуации. В случае пожара или наводнения, например. Тогда открывайте. Лэндону не надо было повторять дважды. Всю свою жизнь ученого он мечтал о том, чтобы взглянуть на этот манускрипт. Развяженная атмосфера хранилища тоже заставляла спешить. Лэндон расстегнул защелку и поднял крышку. На дне контейнера лежала весьма простого вида сумка из черной парусины. Способность этой грубой ткани пропускать воздух была жизненно необходима для сохранности материалов. лендон подсунул обе руки под сумку и поднял ее, стараясь держать горизонтально. — А я-то думала, что увижу, по меньшей мере, ларец для хранения сокровищ, — заметила виктория А эта штука, по-моему, больше всего смахивает на чехол для подушки. «Идите за мной», — сказал Лэндон, и направился к центру хранилища, где находился стандартный архивный стол со стеклянной столешницей. Расположение стола до минимума сокращало расстояние, на которое перемещались документы и, кроме того, обеспечивало исследователям возможность уединения. Жаждавшим новых открытий ученым не нравилось, когда соперники имели возможность смотреть на их работу сквозь стеклянные стены куба. А стоящий в центре помещения стол не был виден снаружи так как со всех сторон его окружали стеллажи с документами. Держа сумку перед собой, словно бесценную реликвию, Лэндон подошел к столу, положил драгоценный груз на блестящую поверхность и расстегнул пуговицы клапана. виктория стояла рядом и наблюдала за священнодействиями американца. Порывшись в металлической корзине с архивными принадлежностями, Лэндон извлек из нее нечто похожее на плоскогубцы с губами в форме больших, подбитых ветром дисков. Архивисты именуют эти щипцы и переростки тарелочками для пальцев. Волнение лендона нарастало с каждым моментом. Ему казалось, что это всего лишь сон, и он вот-вот проснется в Кембридже, чтобы приступить к проверке горы экзаменационных работ. Лэнгдон набрал полную грудь воздуха, открыл сумку, и затянутыми в белые перчатки дрожащими пальцами потянулся к щипцам. «Успокойтесь», — сказала виктория «Это же всего лишь бумага, а не плутоний». Тщательно рассчитывая силу захвата, он зажал пачку листков между покрытыми фетром дисками и извлек их из сумки. Действовал он при этом как опытный архивист. Чтобы снизить до минимума возможность повреждения документа, Ученый, вместо того, чтобы вынуть листы из сумки, осторожно стянул с них сумку, удерживая драгоценную пачку на месте. Лишь после того, как манускрипт полностью был извлечен и загорелась расположенная под столом неяркая подсветка, Лэндон снова позволил себе дышать. В этом необычном освещении Виттория была похожа на призрак. «Совсем небольшие листки», — произнесла она, — с благоговейным трепетом в голосе. Лендон лишь кивнул в ответ. Пачка лежащих перед ним страниц внешне напоминала сильно потрёпанный детективный роман в бумажной обложке. На нем располагались нарисованный тушью сложный орнамент, название труда, дата и имя автора. Последнее было начертано рукой самого Галилея. В этот миг Лэндон забыл обо всем в тесноте лишенного кислорода помещения, об усталости и о тех ужасающих обстоятельствах, которые привели его сюда. Он в немом восхищении смотрел на рукопись. В те моменты, когда ему выпадало счастье прикоснуться к живой истории, ученый всегда терял дар речи. Наверное, он испытал бы такое же чувство, следя за тем, как гений наносит последние мазки на портрет Моны Лизы. Вид пожелтевшего, слегка выцветшего папируса не оставлял сомнений в его древности и подлинности. Но если исключить признаки неизбежного старения, то документ находился в превосходном состоянии. Легкое обесцвечивание пигмента, небольшая потертость папируса, но в целом... «Чертовски хорошее состояние», — отметил про себя лендон Когда он принялся внимательно изучать надписи на титульном листе, его глаза от недостатка влажности стали слезиться. Все это время виктория хранила молчание. «Передайте, пожалуйста, лопаточку», — сказал Лэндон, махнув рукой в сторону находящегося рядом с девушкой лотка с архивными инструментами. виктория нашла и протянула ему лопатку из нержавеющей стали. Инструмент оказался первоклассным. Лэндон провел по нему пальцами, чтобы снять остатки статического электричества, а затем с чрезвычайной осторожностью подвел плоскость лопатки, Вот заглавный лист. Первая страница была написана от руки мелким каллиграфическим почерком, разобрать который было почти невозможно. лендон сразу заметил, что ни диаграмм, ни цифр в тексте не было. Перед ним находилось самое обычное эссе. «Гелиоцентризм», — перевела Виктория заголовок на первой странице, и, пробежав глазами текст, добавила, «Похоже, что галерея здесь окончательно отказывается от геоцентрической модели» но все это на старом итальянском, и у меня могут возникнуть сложности с переводом. «Забудьте о переводе», — сказал Лэндон. «Нам нужны цифры. Нужен чистый язык». Он перевернул первую страницу и увидел еще одно эссе. Ни цифр, ни диаграмм. Американец почувствовал, как под перчатками начали потеть руки. «Эссе называется «Движение планет», — сказала Виктория. Лэндон недовольно поморщился. В иных обстоятельствах он с восторгом прочитал бы это сочинение, в котором Галилей приходил к заключениям, которые мало чем отличались от расчетов НАСА, сделанных в наше время с помощью новейших телескопов. «Никакой математики», — сокрушенно заметила Виктория. «Автор толкует об обратном движении, эллиптических орбитах и о чем-то еще в таком же духе». «Эллиптические орбиты». Лэндон вспомнил, что самые большие неприятности у Галилея начались после того, как он заявил, что планеты совершают движение по эллипсу. Ватикан, считая совершенством лишь круг, настаивал на том, что небесные сферы могут вращаться только строго по циркулю. Иллюминаты видели совершенство также и в эллипсе, преклоняясь перед математическим дуализмом двух его фокусов. Отголосок этого и сейчас можно встретить в некоторых символах масонов. Давайте следующую, сказала Виктория. Лендон перевернул страницу. Лунные фазы и движение приливов, перевела девушка и добавила: снова ни цифр, ни диаграмм. Лендон перевернул еще страницу. Опять ничего. Стал листать страницы без остановки. Ничего, ничего, ничего. Я считал этого парня математиком, заметила Виктория, а здесь ни единой цифры. Лэндон уже начинал ощущать нехватку кислорода. Надежды его тоже постепенно сходили на нет. Количество непросмотренных страниц катастрофически уменьшалось. итак ничего, сказала виктория когда осталась одна страница. Никакой математики. Несколько дат. Пара-тройка обычных цифр, никакого намека на ключ к загадке. Лэндон посмотрел на листок и вздохнул. Это было очередное эссе. Ужасно короткая книга, — заметила девушка. Лэндон кивнул, соглашаясь. «Мерда!» — как говорят в Риме. «Да, действительно, дело полное дерьмо», — подумал Лэндон. Ему показалось, что его отражение состроило издевательскую гримасу, примерно такую, какую он увидел сегодня утром, в окне своего дома. «Какой-то престарелый призрак», — сказал он про себя, а вслух произнес «нет». Здесь обязательно должно что-то быть. В тексте должен находиться Сегно. Голос его звучал хрипло, и в нем слышались нотки отчаяния. Указание где-то здесь. Я в этом уверен. Может быть, ваши ум умозаключения по поводу Ди-3 оказались ошибочными? лендон медленно повернулся и окинул ее весьма суровым взглядом. «Окей», — поправилась девушка, — Ваш вывод о D3 имеет смысл, но, может быть, ключ не имеет отношения к математике. Лингвапура. Чем еще это может быть? Это может относиться к искусству, например. С этим можно было бы согласиться, если бы в книге были иллюстрации, но их увы здесь нет. Я уверена лишь в том, что термин лингвапура не имеет отношения к итальянскому языку. Математика представляется наиболее логичной. Согласен. И числа могут быть записаны не уравнениями, а словами. Сдаваться так просто он не хотел. Но на то, чтобы прочитать все страницы, уйдет много времени. Времени, которого у нас нет, нам следует разделить манускрипт. Лендерн вернул пачку листков в первоначальное положение. Для того, чтобы заметить числа. Моих познаний в итальянском вполне достаточно. При помощи лопатки он разделил страницы, словно колоду карт, и положил десять листков перед Викторией. Указание где-то здесь, я в этом уверен. Виктория взяла в руки первую страницу. — Лопатка! — возопил лендон хватая сладка второй инструмент. — Используйте лопатку. Я же в перчатках, — проворчала девушка. — Как, по-вашему, я могу испортить рукопись? Ну, пожалуйста! Виктория взяла у него лопатку и спросила, интересно, испытываете ли вы те же ощущения, что и я? — Напряжение и волнение? — Нет. Всего лишь нехватку воздуха. У Лэндона тоже совершенно определенно началось кислородное голодание. Воздух стал непригодным для дыхания гораздо скорее, чем он ожидал. Следовало торопиться. Ему и прежде не раз приходилось сталкиваться с архивными загадками, но тогда для их решения в его распоряжении было значительно больше времени, чем несколько минут. Не говоря ни слова, лендон склонился над манускриптом и жадно впился глазами в текст в поисках знака. «Ну, покажись же!» Покажись, будто ты проклят.